Порт эсминца даллас Пятница, 20 часов 9 минут. В ранних сумерках взбаламученная вода казалась мутной и грязной. Луна спряталась за тучами, гулко завывал ветер. Прильнув к поручню, скалли стояла у опутанного серыми канатами борта Далласа, ежась от сырости. Внизу на палубе счастливого дракона суетились матросы. Несколько крепких, мокрых от пота и дождя моряков помогали трем рыбакам, Слепому мужчине с изуродованными шрамами лицом имерил Бремен подняться на эсминец. Словно завороженный, капитан Ив смотрел, как слепец карабкается по громыхающей лестнице, не в силах оторвать взгляд от страшных следов ожогов и пустых мертвых глаз. Несмотря на крепчающий ветер, слепой благополучно добрался до палубы и медленно повернулся лицом к Иву, как будто видел, что тот на него смотрит. По обезображенному шрамами лицу скользнула тень улыбки. Скали с интересом следила за ними, но заметив, что на палубу поднялась Мирил Бремен, повернулась в ее сторону. Скали вдруг показалось, что Мирил ее подставила, заманила в ловушку. От внезапного неприятного предчувствия у нее похолодело внутри. Не дожидаясь, пока Мирил ее заметит, Скали громко, чтобы перекричать шум ветра и волн, спросила. «Надеюсь, вы не станете уверять нас в том, мисс Бремен, что оказались здесь по чистой случайности?» Мирил Бремен удивленно оглянулась и, узнав Скали, помрачнела. «Значит, вы и без меня знали все о Брайт Энвилл, агент Скали. Ну и дура же я! Ловко вы обвели меня вокруг пальца. А я-то разболталась!» «Ничего подобного!» — растерялась Скали. «Я, брезгливо поморщившись, Мирил поправила очки и разметавшиеся на ветру волосы. «И как только я додумалась откровенничать с агентом ФБР!» К скале подошел капитан Ив. «Вы знаете эту женщину?» «Да, знаю, капитан. Она возглавляла общество противников ядерного оружия в Беркли. Кроме того, она может иметь отношение к смерти доктора Эмила Грегори, руководившего проектом Брайт Энвилл». Капитан Ив прищурился и, нахмурившись, заметил. «Вы выбрали неподходящее время и место для морской прогулки». «Уверена, что и название судна выбрано не случайно», — вставила Скалли. «Счастливый дракон — это не просто совпадение». «Они думали, что никто не вспомнит это название. Вероятно, они полагали, что удачно пошутили». Ив подозвал нескольких матросов. «Отведите всех в свободные нижние каюты. Узнайте имена, устройте как следует, но проследите, чтобы они не доставили нам неприятностей. Похоже, это не просто потерпевшие кораблекрушения». Он повернулся и взглянул на слепого незнакомца, все так же стоявшего рядом с умиротворенной улыбкой на изуродованном лице. «Надо связаться с господином Доули и узнать его мнение на этот счет». «Думаю, он не слишком обрадуется новым посетителям», — сказала Скалли. «Особенно некоторым из них». «Пожалуй, вы правы». Трое рыбаков были явно обрадованы тем, что попали на борт огромного устойчивого эсминца. А Мириэл и Слепец вели себя как военнопленные. С гордо поднятой головой Мириэл прошествовала за моряками по трапу вниз. «Капитан Ив!» — закричал моряк с палубы счастливого дракона. «Думаю, вам стоит спуститься сюда, сэр. Мы тут кое-что нашли. Взгляните лучше сами». «Хорошо. Уже иду». «Можно и мне с вами, капитан?» — спросила Скалли. «Непременно». Похоже, вы не меньше моего знаете об интересующих нас обстоятельствах. Чем дальше, тем страннее. К сожалению, ни у кого из нас нет полной картины. Они перелезли через поручень и по скользкой металлической лестнице начали спускаться на палубу, принайтованной к Далласу рыбацкой лодки. Опасаясь внезапного порыва штормового ветра, скалья изо всех сил цеплялась за мокрые перекладины ступеньки. Внизу, спрятавшись за мощным эсминцем, Подпрыгивал на волнах счастливый дракон. Похоже, рыбацкая лодка ничуть не пострадала от шторма. Все оборудование цело, палуба и корпус без единой царапины. Правда, скали не специалист и судить о состоянии маленького судна не может. Как только они спустились, подбежал матрос и начал докладывать. — Все системы работают, сэр. Повреждений не обнаружено. Никаких причин, чтобы посылать сигнал бедствия у них не было. Судно в полном порядке. — Может, они испугались шторма? — предположил Ив. Скали быстро затрясла головой. «Нет, я не верю, что они терпели бедствие. Они сделали это нарочно. Другого способа попасть на испытание Брайт-Энвил у них не было». Капитан Ив молча потер подбородок и дернул себя за ус. Из трюма показалась голова еще одного матроса. «Очень необычная конструкция корпуса, сэр. Никогда не видел такой лодки. Она, можно сказать, бронированная. Такой прочной посудины раньше я не встречал». «Необычная конструкция» пробормотала Скали. «Может, ее сделали специально для прогулки в ураган?» «Тайфун», — поправил ее капитан Ив. «Сильный шторм», — сказала Скали. «Для выхода в море на маленьком судне во время шторма нужна специальная конструкция». «Но ведь это рыбацкая лодка», — заметил стоящий рядом моряк. «Вернее, ее должны были принять за рыбацкую лодку», — размышляла вслух Скали. Ив покачал головой. «Посмотрите на снасти и сети». «Новенькие, только что из магазина. Эти сети ни разу не забрасывали в воду. Это только декорация для маскировки. Думаю, вы правы, агент Скалли. Здесь что-то не так». Из заднего грузового отсека вылез еще один матрос. «Никакой рыбы там нет, сэр. И никакого груза тоже, кроме запаса еды и одной бочки». «Бочки?» – переспросил Ив. «С чем?» «Я не стал без вас открывать, сэр. Вдруг там что-то важное?» Вслед за капитаном Скалли спустилась в трум, где стояла прикованная к стенке корпуса цепью бочка. Скалли лихорадочно соображала, вспоминая все, что знала о Мириэл Бремен. «Она ярый противник ядерного оружия. Она может иметь отношение к смерти доктора Грегори. И здесь она появилась не случайно, чтобы сорвать испытания Брайт Энвилл. Для достижения своих целей Мириэл не становится ни перед чем». Капитан Ив взял у матроса отвертку и поддел крышку бочки. «Постойте, а вдруг там бомба!» — крикнула Скалли. Но Ив уже приоткрыл крышку и замер, словно ожидая взрыва. Взрыва не последовало, и он открыл металлическую крышку полностью. «Ничего. Только какой-то черный порошок. Похоже на пепел». Сердце Скалли гулко застучало. Она подошла поближе и, взяв у матроса фонарь, посветила в бочку и заглянула внутрь. На две трети бочка была заполнена жирным черным порошком. «Зачем им понадобилось вести с собой полную бочку золы?» спросил матрос. «Это что, бак для сжигания мусора?» Осторожно Скалья опустила руку в бочку и взяла щепотку порошка. Размяв его кончиками пальцев, она почувствовала жирноватую слизь и твердые песчинки. Очень похожая на смесь из пузырька, найденного в бассейне Нэнси Шек. «Нет, это не мусоросжигатель», сказала она. «Но теперь я точно знаю, что Мирил Бремен имеет прямое отношение к гибели сотрудников проекта Брайт-Энвилл!» Положив крышку на место, Ив повернулся к матросам. «Доставить судно в полной сохранности!» «Агент Скалли, нам пора на Даллас. Я хочу переговорить с господином Доули. Интересно, что-то он скажет!» Скалли молча пошла за капитаном, решив про себя, что сама первым делом пойдет к Мирил Бремен и задаст ей парочку вопросов.